Тусовка. В детстве у меня был кореш закадычный, Сашка Петров. Беспокойная личность с шилом в одном месте. Постоянно придумывал всякие каверзы и собирал приключения на наше седалище. Так вот у него была любимая фраза «Ты должен увидеть это собственными глазами». Как правило, это означало, что надо посмотреть на заманчивую дыру в заборе гаражного кооператива и использовать ее по назначению. Или доехать на электричке до Шартоша, залезть на заброшенную вышку и увидеть сверху броуновское движение огромного муравейника нашей всесвердловской толкучки. Или уговорить мою маму, которая работала начальником бюро эстетики СЗТМ, чтобы нас пустили на завод, и мы бы могли лицезреть, как собирают огромные стенды-плакаты ко дню Октябрьской революции» сей процесс сашку интересовал по той причине что при сборке часть стендов обычно падала вызывая бурную реакцию монтажников и неостановимый поток настоящего могучего русского языка когда я в очередной раз спрашивал друга зачем это все надо он неизменно отвечал затем что все надо видеть своими глазами и несмотря на то что это самое своими глазами частенько нам выходило боком Я его слова нередко вспоминаю. Трудно придумать более ценный девиз для взаимодействия с искусством. Однажды меня пригласили на открытие арт-центра. Ну, много людей, как положено, форшет, все общаются, делятся впечатлениями и обсуждают страсти местечкового мира искусства. Арт-тусовка. Рядом со мной стояла компания. Среди них один довольно известный критик. Прислушался. Речь шла об американском искусстве, о его значении в истории и о том, что ценно, а что нет. Критик нахваливал Орхала и ругал Ротко. Дескать, все эти цветовые поля – полная ерунда. Ни идеи, ни мысли, ни впечатления. Заметив мой интерес, меня спросили. А вы что думаете по этому поводу? Вы видели работы Ротко вживую? Нет. Я видел репродукции и много подборок в интернете. Вы считаете, что для таких простых вещей этого мало? Да. Почему? Потому что все надо видеть своими глазами. Марк Ротко. Один из столпов абстрактного экспрессионизма. Наряду с Пуллоком, Ньюманом и Де Кунингом. Урожденный Российской империи Маркус Роткович. Ставший иконой американского искусства, Ротко любил себя называть по-русски «мужик». Этот мужик, между прочим, учился в престижнейшем Еле, сразу на нескольких курсах. Языки, право, философия, инженерное дело. Правда, доучившись, бросил, решив стать художником. Через много лет Ельский университет присвоил Ротко звание почетного профессора. Ротко, с одной стороны, как и Орхал, пример американской мечты. Из бедных еврейских эмигрантов дорос до собственных особняков и элитарных приглашений на инаугурацию президентов с другой бунтарь со сложным характером непростым искусством жесткими принципами покончивший жизнь самоубийством почему не знаю возможно потому что не выдержал обмана со стороны дельцов от арт рынка судебный процесс после смерти рока за судьбу наследства сегодня это сотни миллионов долларов Длился 10 лет. Там целый детектив, похлещие истории с архивом Хаджиева и наследием Малевича. Чтобы понять и прочувствовать искусство Марка Ротко, его надо видеть. Причем не просто одну картину, а так, как проектировал сам мастер. В специальных пространствах, демонстрирующих целые серии его работ по определенному принципу. Например, как в капелле города Хьюстон основанный Джоном и Домиником Деминил. Я вам клянусь, картинки в интернете не дают ровным счетом никакого представления о творчестве Ротко и его силе. Экзистенциальная мощь его цветовых полей доступна только вживую. Несколько лет назад в Европе я попал на его экспозицию со специальным освещением. Это действительно круто – видеть своими глазами. Позвали меня на открытие выставки Азата Атаханова «Поэма о смыслах». Это оказался тот случай, когда тоже надо непременно смотреть вживую своими глазами. Но не передают фотографии плотного, иногда до духоты колорита и текучего буйства красок восточного мастера, который, впрочем, уже много лет живет и работает в Москве. Люблю я яркие краски, знаете ли. Кто же не любит-то? Ведь они... Самое жизнь. Вот только работать с насыщенной палитрой очень сложно. Яркие краски в большинстве случаев сильнее художника. И технически, и психологически, и энергетически. Не дожмешь – съедят. Пережмешь – убегут. Все как с женщинами. Азаджи же умудряется замешивать свою палитру на композиционной и цветовой базе русского авангарда. Добавляя декоративность и поэтическую насыщенность Среднеазиатского Востока и объединяет все это особой техникой работы с масляными красками, соединяя фовистические и пуантилистические приемы. Ух, как звучит замудренно! Короче, это как будто ты пришел в гости к бабушке, она налила тебе свой фирменный свекольник в большую старую желтую пиалу. Положила туда ложку топленой сметаны и щепотку шафрана. А ты это все уронил на пол. Картина маслом. Тебе обидно, а бабушке смешно, потому что у нее еще есть. Но ну, не знаю, как иначе объяснить. На открытии людей было много. Художники, ценители, критики, фотографы, блогеры, фланеры. Это такие люди, которые шляются по разным мероприятиям, непонятно зачем. Подходит ко мне один чувак в кепке и говорит. «Хорошо выглядишь. Спасибо. Художник? Да. А я Антоша, светский лев». «Ну, тоже хорошо», — вежливо отвечаю я. «Зря иронизируешь», — говорит светский лев. «Мы сейчас главные люди столицы. Без нас вообще не будет». «Чего не будет?» «А ничего не будет. Мы своим присутствием создаем ощущение кипящей жизни», и привносим смысл в события, особенно в искусстве». Хм. А не приходила в голову идея, что смысл в искусство привносит само искусство? В искусство, да, но не в события. Времена, когда искусство само по себе было событием, прошли. Сейчас этого уже недостаточно. Нужно шоу. Ну или хотя бы тусовка. Вот ты зачем пришел? Чтобы увидеть все своими глазами. А зачем? Ведь есть Инстаграм и Фейсбук. Будет репортаж и посты «Смотри, не хочу». Но это не то. Живопись надо видеть своими глазами. И Инстаграм тут не поможет. Он просто как информация к размышлению или повод к интересу. Вот это и есть основная ошибка художников. Они думают, что главное действующее лицо – их живопись. А на самом деле... Сегодня важнее событие, как таковое. Тусовка рулит. Вот это и есть основная ошибка светских львов. Они думают, что главное действующее лицо – тусовка. А на самом деле это просто пена от взбалтывания содержимого. Нет содержимого – нет пены. Не будет художников, поэтов, музыкантов, политиков – И вся эта тусовка превратится в никому не нужный, пустопорожный треп ни о чем. Ну а как же известность, имя, популярность? Их формирует тусовка. А именно они создают цену. В том числе и художнику. Из ничего получается. Исключительно ничего. Это только Бог способен создать из ничего нечто. Не стоит быть настолько самонадеянным. К тому же цена и ценность в искусстве – вещи связаны, Они хоть и влияют друг на друга, но по сути явления совсем разных реальностей. А люди часто путают одно с другим. Цена связана с умением художника себя преподнести. С его активностью, с его профессионализмом и состоятельностью в профессиональном сообществе. С навыками его агента и именем галереи с удачей, со статусом и лояльностью его основных покупателей, силой его личности, наконец, да еще с кучей вещей. Цена, вероятнее всего, будет даже отражать значимость художника и его творений в текущем поле культуры. И это все важно и нужно, но это не ценность. Потому что, как говорил один умный человек, «мы можем купить кровать, но не сон». «Мы можем купить секс, но не любовь. И все то, что действительно важно в жизни, купить нельзя». «Да, интересный ты парень», – задумчиво сказал на мою тираду Антоша. «Мы сейчас собираемся отсюда рвануть в дом фотографии. На закрытую вечеринку к Олечке Свибловой. Поедешь?» «Олечка – это Ольга Львовна? Профессор, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств?» «Ну да, наверное». «Нет, не поеду». «Почему?» «Потому что, пожалуй, все-таки не все стоит видеть своими глазами». Пообщавшись со светским львом, я пошел во второй зал выставки. Но, видимо, сегодня тусовка еще не все планы реализовала по отношению ко мне. Меня перехватил стареющий фотограф. Сделав несколько кадров, он подошел, покровительственно похлопал по плечу, Сунул свою визитку в верхний карман пиджака и сказал «У тебя хорошая фактура. Завтра проснешься знаменитым, ведь у меня в Инстаграме восемь тысяч подписчиков». Хотя стоит признаться, что тусовка тусовки рознь. Давайте вспомним Париж столетней давности. Моисей Кеслинг, Диего Ривера, Морис Утрилла, а еще Михаил Кикоэн. Оскар Мещанинов, Александр Архипенко, Осип Цаткин, Константин Бранкузи, Сутин, Шагал, Модельяне. Все те, кого впоследствии назовут «парижской школой». Когда кого-то уже не будет в живых, как Модельяне, который не доживет до триумфа известности и денег всего несколько лет. Кто-то уедет, Шагал, наоборот, вернется из советской России, Сутин станет знаменит. Но это потом. А начиналось все с тусовки. В самом начале XX века, когда дерзкий молодой Монпарнас начал отвоевывать пальму богемного первенства у Монмартра. Монмартр и Монпарнас. Париж. Город мечты. А даже если на самом деле в реальности и нет, боже мой, какая разница, как оно там в реальности? В наших фантазиях и мыслях это все равно город художников и поэтов. «Город любви. Место, где рождается и живет искусство. И этот волшебный образ родом как раз из того времени. Это было славное время. Время великих. Лес-Аннефоль. Сумасшедшие годы». Вламинг писал в своих воспоминаниях. «Необычное странное зрелище представляло собой собрание человеческих особей, включающая в себя представителей практически всех рас земного шара. Каждый персонаж казался специально отобранным в качестве рекламного экземпляра своей страны. Одни бритые, другие бородатые, с глазами спрятанными за солидными черными очками, длинноволосые, лысые. Покрой, цвет, форма одежды дополняли необычность сей картины немного напоминавший спектакль «Мюзик Холла» или один из фильмов «Шарло». Монпарнас бурлил, и естественно, что жили там не одни только художники. Писатели, поэты, критики, журналисты, авантюристы, нигилисты и революционеры вносили свою посильную лепту в богемное шоу. И русским в нем принадлежала немаловажная роль. В основном это были литераторы, сбежавшие из России, по политическим соображениям. Причем, как правило, это были образованные люди, превосходно знавшие французский язык и литературу, в отличие от эмигрантов-художников, часто не очень образованных и не говоривших по-французски. Так, например, Илья Эренбург зарабатывал на жизнь переводами французских писателей для русских изданий, а также знакомил там всех новоприбывших друг с другом. В общем, было там каждой твари по паре. Луи Арагон, Эльза Триоле, Владимир Ленин, Лев Троцкий, Стравинский, Эрнест Хемингуэй, Жан Кокто, Сергей Эйзенштейн, Аполлинер, Макс Жакоб. Если подумать, совершенно дикая смесь. Собственно, первым назовет всю эту тусовку парижской школой журналист и критик Андре Варно в 1925 году. Почему именно тогда? потому что тогда это стало актуально. Именно в эти годы Париж становится крупным туристическим центром. Кончилась Первая мировая. В город потекли зарубежные коллекционеры. В основном американские туристы с долларами в карманах. Богемный Монпарнас становится своеобразной частью турпакета. Начинается настоящая охота на новые имена. В Париже издается более 40 журналов по искусству. Существуют сотни галерей, множество арт-клубов, кафе и прочих тусовочных мест. Весь этот бесконечный праздник искусства, журналы, критики, галерей в огромной степени поддерживали состоятельные американцы. И когда в 1929 году с началом Великой депрессии они начали терять доходы и массово уезжать, это тут же отразилось на художественной жизни. В общем-то, Парижская школа объединила много разных и необычных талантливых людей, и ее наибольшее значение состоит в том смешении талантов и жанров, из которого потом выросло много чего в искусстве 20 века. Парижская школа – не направление, не метод и не стиль. Это тусовка. И судя по истории, которую мы знаем, тусовка – в самом хорошем смысле этого слова. Впрочем, такие тусовки – это высший пилотаж, своеобразная улыбка судьбы. Судьбы по каким-то причинам, собирающей нужных людей в нужном месте и в нужное время. Но если по чесноку, то обычно тусовка – это просто смесь ханжества и цинизма.